Глава двадцать четвертая. Медведь в овечьей шкуре. Инга. Я сижу за своим рабочим столом, пялюсь в монитор, чувствую себя невероятно и дурищей и пытаюсь понять, как могла така простоволосица, что не узнала в Жоре нашего гендира. Присматриваю страницу сайта компании, которая посвящена жизни сотрудников. Один за другим листаю снимки с разнообразных корпоративов. Похоже, Вартанян не очень-то любит позировать на камеру, но как следует поискав, я все же нахожу и его снимки тоже. Вот он вместе со всем руководящим составом на прошлогоднем праздновании годовщины фирмы. Стоит в идеально отглаженном сером костюме, улыбается на камеру, даже как-то с издевкой смотрит и кажется, что издевается именно надо мной. Хоть и понимаю, это уже мое воображение. Почему я раньше не изучила эту страницу с фотографиями вдоль и поперек? то мне не давал. Зациклилась на Вере и Виктории, а слона в комнате и не приметила. С другой стороны, я даже предположить не могла, кем Жора окажется на самом деле. Нет, все-таки я дурища. Вспоминаю, как держала в руках его паспорт, я ведь видела его фамилию и отчество. Эх, не сложила два плюс два, еще бухгалтер. Но главный вопрос в другом. Зачем Жора стал изображать фитнес-тренера? Вот на какой черт ему могло это понадобиться? Такой элитный способ поиздеваться? Сижу, усиленно жалею себя и далеко не сразу замечаю, что в кабинете после ухода шефа встает мертвая тишина. А когда до меня все же доходит, что в комнате подозрительно тихо, начинаю озираться по сторонам. Очень скоро понимаю, что я стала центром внимания. Все коллеги смотрят на меня круглыми глазами, молча смотрят. Инга, скажи, вдруг не выдерживает света. Это ты сегодня с гендером по телефону разговаривала, да? Я думала, ты болтаешь со своим парнем. Пока я судорожно соображаю, чтобы такого ответить, оживает коллега, сидящая за столом напротив Юля. «Соображение надо иметь!» – возмущается она. «Зачем подставляешь отдел? Про вралы всякие рассказываешь? Вартанян жутко бесится, если что-то сделано не в срок. Не в курсе, что ли?» От ее слов у меня в груди неприятно екает. «Я не знала, что он гендир». Тихо пищу. «Ну да, ну да!» – пыхтит Света. «Он же такая незаметная фигура!» «Я серьезно?» Поворачиваюсь к Свете. «Я с ним в тренажерке познакомилась. Он меня всю неделю тренировал». Фото со спины помнишь? Это он. Чё серьёзно? Глаза Светы превращаются в блюдца. Инга, мне твои шуры-муры до одного места. Юля буравит меня недовольным взглядом. У нас из-за тебя могут быть неприятности. Не понимаешь что ли? И все снова начинают смотреть на меня волком. Того гляди, коллеги соберутся с копом и придумают мне какую-нибудь кровавую месть. Не волнуйтесь, девочки, я всё ему объясню. Обещаю коллегам самым невидимым видом. Не знаю, правда, как, но объясню. Ты уж постарайся, чтобы нам без премии не остаться. Седит Юля и, наконец, утыкается взглядом в монитор. Остальные следуют ее примеру, хотя все равно продолжают украдкой на меня коситься. Чувствую себя дико неловко, усиленно борюсь с желанием сбежать из кабинета или на худой конец забраться под стол. Что удивительно, единственная, кто на меня не смотрит снимым укором, Вера. Она вообще спряталась от меня за монитором, и в кои то веки ее не слышно. После таких стрессов работник из меня фиговый, еле-еле умудряюсь дожить до шести вечера. С гулко бьющимся сердцем поднимаюсь на этаж начальства, сокую каблуками по коридору и продолжаю ругать себя за глупость. Останавливаюсь у двери с золоченой надписью «Приемная генерального директора фирмы Тверть Вартаняна Г.А.». Собираюсь с духом, наконец стучу, приоткрываю дверь и спрашиваю, «Можно?» Приемно меня встречает голубоглазая блондинка, явно секретарь. Скользь примечаю, до чего она красива, лицо прямо кукольное, а голубой пиджак сидит на ней, как влитой. «Вы Инга Блинова?» – она с интересом на меня смотрит. «Да, я...» – киваю. И дожидаюсь нисходительного взгляда из разряда «Мир». Ки-кимыры и скаково болото ты вылезла. Сразу становится неловко за свой внешний вид. Нам необычная белая блузка и черная юбка чуть ниже колена. Мой наряд аккуратен, но ни одежда, ни я сама и рядом с этой фифой не стояли, как говорится. Если у Жоры такой секретарь, зачем ему я? Вас ждут. Блондинистая фифа приторно вежливо мне улыбается и кивает в сторону двери, что ведет в кабинет шефа. Шумно вздыхаю. Морально готовлюсь к тому, что меня сейчас слопают без соли и перца и шагаю прямиком в медвежье логово. Жора с важным видом сидит за большим темно-коричневым столом. Оглядываю его кабинет и присвистываю про себя. Он огромный. При желании тут мог бы поместиться весь наш бухгалтерский отдел. Панорамное окно визуально еще больше увеличивает пространство. Привет, Инга. Различаю в голосе Жоры злые ноты. Проходи, присаживайся, нам есть о чем поговорить. При этом он смотрит на меня таким хмурым взглядом, будто я как минимум заложила все секреты компании и еще украла у него пару миллиончиков баксов. Нервно сглаживаю и иду к его столу, представляю, что он мне сейчас скажет. Но в конце концов, что такого ужасного я сделала? Всего-то дала отворот поворот мужчине, который недостойно себя повел. Не тянет это на смертный грех. А если Вартанян другого мнения? Как это его проблемы? Резко торможу перед его столом, складываю руки на груди. Приятно пользоваться служебным положением. Спрашиваю строго прищурившись. Тут Джора расплывается в злорадной улыбке и сообщает: не без этого. Он еще некоторое время меня разглядывает, причем так внимательно, что мне становится неловко. Невольно оглядываю себя, все ли в порядке или успела. Поставить на блузки пятно, но с одеждой все нормально. К чему тогда такой взгляд? «Ты зачем меня сюда вызвал?» Спрашиваю хмуро. «Поиздеваться? Хочешь уволить, так увольняй». Жора резко меняется в лице, вскидывает брови. «С чего ты решила, что я хочу тебя уволить?» «А разве не для этого ты устроил шоу у нас в кабинете?» Жора, наконец, встает с места, обходит стол и впивается в меня взглядом. «Инга, я не хочу тебя увольнять». Я с тобой встречаться хочу, неужели это непонятно? Не знала, что слово встречаться на самом деле означает ночные приезды ради секса, когда приспичит, а в остальное время полное игнор до,、да、к тому же бесконечное вранье. Отвечаю с гордым видом. Я, по-моему, ясно дала понять, что такой формат отношений мне не нужен. Какой формат? спрашивает он, приподняв левую бровь. Такой, шиплю на зло. Ему что, непонятно что ли? Строй тут из себя непонятно кого. Потрудись объяснить, говорит он о Грюме. Я, по-моему, никак тебя не обидел. А и действительно, это же совсем не обидно стать девушкой на одну ночь. Считай, он меня облагодетельствовал. Так он, наверное, и думает. Ты, ты бесчувственный, самодовольный, эгоист. Вот ты кто? Вот ты нахалка. Резко чеканит Джора. Я? «Недоуменно хлопаю ресницами. В чем я нахалка? В том, что не пустила тебя вчера ночью в квартиру и не отдалась на пороги? И правда, как я только могла так ужасно поступить с наглым, взорвавшимся?» «Я поговорить вчера приходил», — гримит Джора. «Если ты думаешь, что после твоих эсэмэсок я стал бы с лету тащить тебя в постель, то после каких эсэмэсок, всплескиваю руками, я тебе ничего не писала?» «Ты издеваешься надо мной?» — рычит он. А потом поворачивается к столу, берет телефон и показывает мне нашу переписку. «Хочешь сказать, ты этого не писала? А кто писал?» Смотрю на текст и холодею. Там есть с чего. Как мужик-то ничто. Нафиг ты мне не сдался. Ты в блоке «Адью». И это все от меня. Охаю, прикрыв рот рукой, поднимаю на него взгляд и говорю. «Жора». Я бы тебе никогда не стала писать ничего подобного. Он не очень-то верит, смотрит настороженно. Если не ты, то кто? Не знаю. Развожу руками. Обращаю внимание на дату и время, когда были написаны сообщения, и вспоминаю, что как раз тогда обнаружила потерю мобильного. Жор. Смотрю на него жалобно. У меня во вторник случилась неприятность. Потеряла телефон. Видно, его кто-то нашел и подшутил над тобой. У меня нет других вариантов, как это могло случиться. Хотя кому это могло понадобиться? Да и как вообще его активировали? Он же был запаролен. Пока я мучаю себя догадками, Жора недоуменно молчит и буравит меня взглядом. То есть, как это потеряла телефон? Ну вот так. Развожу руками. Он снова молчит, буравит меня серьезным взглядом. С чего бы мне писать тебе такие сообщения? спрашиваю с надрывом. Вот и я не понял с чего. Прищуривается он. Когда-то меня послало по телефону я. Ты мне в тот же день звонил? Ну да. Пожимает он плечами. Ответила женщина. Продолжаю расспросы. И ты не понял, что говорила не я. Но как же так? Голос был похож. Пожал он плечами. Хотя немного не твоя интонация, но я списал это на плохую связь. Просто не думал, что твой телефон мог взять кто-то другой. И я не думала. Однако от мысли о том, какая сволочь это сделала, меня отвлекает другая, гораздо более важная. Жора мне звонил и даже писал. Становится тепло на душе. Беспокоился обо мне. Хотел пообщаться, а я тут всю неделю придумывала ему казни, одна другой кровавее. Мне становится дико стыдно за свое поведение, А еще жутко некомфортно от того, что кто-то писал с моего телефона ему гадости. Жора смотрит на меня непроницаемым взглядом, а я не знаю, что сказать или сделать, чтобы себя оправдать. А в голове полный кавардак ни единой мысли. «Давай подведем итоги», — наконец говорит он. «Эсэмэсок этих ты не писала. По телефону меня не посылала, так?» «Так», — киваю. И тут я вижу на лице Жоры явное облегчение. Я очень рад, что этот театр абсурда наконец закончился. Давай мириться, а? Он приближается ко мне, берет за плечи, заглядывает в глаза. Чувствую тот самый момент, когда он хочет наклониться ко мне поцеловать. Хочу этого поцелуя, но вместо того, чтобы обвить его шею руками и отдаться на милость губ, кладу ладони ему на грудь, не позволяя приблизиться ко мне вплотную. Ага, помиримся. Тяну со вздохом, как только ты мне объяснишь, как трансформировался из тренера в гендиректора.